Глава четырнадцатая. Мы проводили Вовчика, попрощались с Рыжим на углу его дома, дождались, когда за спиной мальчика закрылась дверь подъезда, выдохнули клубы пара и только сейчас заметили, что вечер понедельника, пусть и холодный, но тихий, доносившийся со стороны проезжей части шум почти не нарушал вечернюю тишину. Мы зашагали в обратную сторону, поначалу молча, пролетавшие вчера снежинки не растаяли. Сегодня к ним добавилась новая порция белых крошек. Ветер смек снег ближе к бордюрам, лавкам и стволам деревьев, в некоторых местах собрал вполне приличные кучки, не стыдно было назвать их сугробами. Но мне казалось, что на земле лежали не снежинки, а тополины пух. Мы с Каховской намеренно шли не по центру тротуара, а ближе к его краю, оставляли следы на пока еще тонком снежном покрывали. Отошли от дома Вовчика на полсотни шагов, и только тогда я удивил Зою тем, что сегодня не просто доведу ее вечером до подъезда, поднимусь вместе с ней в квартиру Каховских. Сказал Зоя, что хочу поговорить с Юрием Федоровичем. Срочно, не по телефону. Заверил девочку, что ничего не случилось. Объяснил. У меня появились идеи по поводу того, что и где случится с Ниной Терентьевой. Чем навлек на себя град из вопросов. По пути домой Зоя выпытывала подробности моей идеи, а насыпала бесконечными кто, зачем, где и почему. Не выпускала из руки. Варежки Зоя не надела мои пальцы. Точно подозревала, что я сбегу. Но я не попытался слинять. Отвечал девочке неохотно и коротко, часто односложно, потому что все еще прикидывал, о чем именно расскажу ее отцу, подполковнику милиции. В квартире Каховских нас встретил аромат выпечки, приправленный едва уловимым запахом табачного дыма. В присутствии жены Юрий Федорович курил исключительно на балконе. В гостиной бубнил телевизор, показывали программу «Время». С выпуклого цветного экрана рассказывали советским гражданам о новых свершениях партии и правительства и сообщали о бедах, что обрушились на несчастных, трудящихся, проживавших в капстранах. Из кухни доносились незнакомые женские голоса, звонкие, приятные и, как мне показалось, нетрезвые. А рядом со своими красными тапочками я увидел три пары новеньких финских зимних сапог. «Опять мамин подружки!» – прокомментировала наличие в прихожей чужой обуви Зоя, поморщила нос. На пороге гостиной бесшумно появился Зоян отец с непустым пузатым бокалом в руке. «Доча!» – сказал он. Я отметил, что Каховский расхаживал по дому в своем обычном наряде. В трениках с лампасами, в уже не совсем белые тенниски с адидасовским логотипом и тапках со стоптанными задниками и потертыми носами. Дядя Юра заметил меня, притворно удивился, развел руками, едва не расплескав содержимое бокала. «О как!» — сказал Юрий Федорович и добавил. «Неожиданно! Ночуешь сегодня у нас, зетек. «Здравствуйте, дядя Юра!» — сказал я. «Папа!» — воскликнула Зоя. Она нахмурилась, зыркнула на отца из-под лобья. Девочка уже сняла куртку, но разуваться не спешила. Зоя взяла меня за руку, будто показала родителю, что я под ее защитой. «Ну а что такого?» — сказал Каховский. «Когда-то у меня была просто школьная подруга. Твоя мама, и я к ней тоже захаживал в гости». Он почесал затылок. «Ну а потом?» — сказал Юрий Федорович. «Да. Случится же это когда-то впервые. Вот только, признаюсь честно, я не ждал, что так скоро». Я отметил, что Каховский явно не трезв. Зоин отец не выглядел в стельку пьяным, но был навеселе. Я покачал головой. — Не сегодня, дядя Юра. Обязательно случится, но не сегодня. Миша — Миша! Зоя выпустила мою руку, попятилась от меня на шаг, подперла кулаками бока. Мне показалось, что сейчас она выглядела в точности, как ее мама. Разве что моложе. Каховский хмыкнул. «Спасибо, — Спасибо, зятёк, сказал он. — Успокоил-то меня. Он отсалютовал мне бокалом, подмигнул дочери, стрельнул взглядом в сторону кухни. Вновь сосредоточил внимание на мне, спросил. «Ну, а сейчас чего явился? Только не говори, что соскучился по мне или по Елизавете Павловне. С вами, дядя Юра, хочу поговорить», — сказал я. «А, Терентьевой?» «Новое что-то узнал?» — спросил он. «Или желаешь услышать от меня новости?» Я кивнул. «Узнал». Юрий Федорович заглянул в бокал, потом снова посмотрел на меня. «Жду не дождусь, когда ты подрастешь, зетек, сказал Каховский, «когда ты станешь полноценным собутыльником и будешь вваливаться по вечерам в мою квартиру не с пустыми руками». Юрий Федорович вздохнул, поманил меня рукой. «Проходи в большую комнату», — сказал он. «В кухню нам сегодня не пробиться, до полуночи так уж точно. Там сегодня девочки...» Снова вызывают призраков Троцкого и Щерса, а, а заодно и пиковую даму. Каховский усмехнулся, его глаза пьяно блеснули. «Надеюсь, что хоть нам не придется никого вызывать», — сказал Юрий Федорович. «Наряд милиции, например, чтобы успокоить нетрезвых женщин». Я обменялся с Зоиным отцом ритуальным рукопожатием. Юрий Федорович посмотрел мне в глаза, покачал головой и снова хмыкнул. Указала рукой вглубь гостиной. Падай в кресло, зетек, сказал Каховский. Чувствуй себя как дома. А я прогуляюсь на балкон, освежусь, да и сигаретку выкурю. Я уже заметил, во время разговоров с тобой мне всегда хочется курить. Так что лучше уж сразу надышусь дымом, чем побегу на балкон, когда ты обрушишь мне на голову свои новости. Пока Юрий Федорович прочищал на балконе мозг свежим, холодным, уже вполне зимним воздухом и табачным дымом, я расположился на диване по соседству с журнальным столиком, где стояла початая бутылка коньяка. Выглядела бутылка весьма скромно, по меркам человека, повидавшего разнообразие алко маркетов будущего. На этикетке я обнаружил единственное слово на русском языке – «арарат». Все остальные слова состояли из латинских букв «Нейри Armenian бренди. Словно напиток предназначался не для советских потребителей. Я взял бутылку в руки, отвинтил крышку, поднес горлышко бутылки к лицу и вдохнул аромат напитка, чем вызвал возмущение сидевшей рядом со мной Зои. — Миша! — громким шепотом произнесла девочка. — Ты что делаешь? Поставь! Папа увидит! Она сжала мое плечо. Рановато тебе, зетек, баловаться коньячком! сказал Юрий Федорович. Он шагнул с балкона в квартиру. Через высокий порог принес с собой запах табачного дыма, впустил в гостиную холодный воздух. Я и не балуюсь, спиртным, дядя Юра. Пока, сказал я. Моему растущему организму такое противопоказано. Решил вот понюхать, чем именно вы травитесь. Разбираешься в коньяке? спросил Каховский. Я закупорил бутылку, вернул ее на стол, сказал. «Да что вы такое говорите, дядя Юра? Где бы я такому научился? Мне десять лет всего, и живу не в семье любителей спиртного, да и коньяк у вас, смотрю, непростой, сразу видно, дорогущий. Где бы я такой попробовал? Экспортный вариант, небось?» Юрий Федорович пожал плечами. «Возможно», — сказал он. «Я в этих иностранных надписях не разбираюсь. Этот коньячок Лиза по случаю раздобыла, но так-то я не любитель коньяков». Обычно потребляю нормальные народные напитки, а этот вот сегодня решил попробовать. — И как? — спросил я. Каховский пожал плечами, уселся напротив меня в кресло, забросил ногу на ногу. — Так что ты хотел мне рассказать, зетек? спросил он. Бокал с остатками коньяка остался на столе. Каховский о нем словно позабыл. — Дядь Юра, мне кажется, что Нину Терентьеву убьют в том же подъезде, где она проживает. — сказал я. — Но только на пятом этаже. Случится это в квартире Дмитрия Григорьевича Лещика, учителя истории из нашей семнадцатой школы. Юрий Федорович сощурил левый глаз. — И почему ты так решил? — спросил он. — Потому что я узнал книгу, которую читала Нина Терентьева, перед тем, как... — Уснула, — ответил я. — Это была не совсем книга, а отпечатанный на серых страницах текст, копии, сделанные под копирку. Девчонка читала и перекладывала листы из одной стопки в другую. Каховский махнул рукой. «И что с того? Причем здесь этот учитель истории?» «Та повесть, которую читала Терентьева в моем виденье, называется «Игорь Гончаров в школе магии и волшебства», — сказал я, краем глаза заметил, как встрепенулась Зоя. Ее написал...» — Пишет Виктор Егорович Солнцев. Мы регулярно читаем новые главы его сказки, поэтому я и узнал текст. Юрий Федорович жестом поторопил меня. — Все еще не вижу никакой связи с историком, — сказал он. — Дмитрий Григорьевич лищик Перепечатывает рукописные тексты Солнцева на пишущей машинке, — сказал я. — Один экземпляр повести он оставляет себе. Я почти уверен, что именно эту копию в моем видении и держала в руках Нина Терентьева. «Не может быть!» — прошептал Зоя. Каховский не среагировал на слова дочери. Он откинулся на спинку кресла, помахал свисавшим с пальцев его правой ноги тапком. Взгляд Зоиного отца слегка затуманился. Каховский задумался. «Лещик!» — повторил Юрий Федорович. Посмотрел мне в лицо, пощелкал пальцем, спросил. «Это... Приятель Веры Ильиничны Локтевой?» «Он самый?» — сказал я. Каховский вскинул брови и тут же покачал головой. «Он не убивал Локтеву», — сказал Юрий Федорович. «Можешь мне поверить, дитёк, когда зарезали девчонку, этот лещик был в Новосибирске на похоронах тётки. Он улетел из Великозаводска в пятницу, накануне убийства Локтевой, а вернулся в среду. Мы проверили его алиби. Там всё без вопросов. Я пожал плечами. «Дядя Юра, при чем здесь Локтева?» Я говорю о том, что случится в это воскресенье. — Считаешь, лещик убьет Терентьеву? — сказал Каховский. — Предлагаешь его на роль главного подозреваемого только потому, что ты видел во сне знакомые бумажки? — Кстати, о бумажках. Ты не объяснил, почему умалчивал о них до сих пор? Юрий Федорович указал на меня пальцем, будто вынес обвинительный приговор. Я махнул рукой. — Дядя Юра, я не утверждаю, что убьет он. «Говорю лишь, что Терентьева уснет в его квартире. Предположительно. Но не думаю, что Дмитрий Егорыч убийца. Мне кажется, что его хотят подставить, обвинить в смерти девочек». Каховский хмыкнул. «Час от часу не легче», — сказал он. «Я не отрицаю, что ты, зятек, не глупый парень, но некоторые свои предположения ты берешь словно с потолка». «Мне еще было бы понятно, если бы ты считал своего историка преступником. Многие ниточки в деле Локтева к нему вели. Но предположение, что его подставляют...» Юрий Федорович развел руками и покачал головой. «Черт возьми, и почему ты так решил?» — спросил он. «Что ты видишь в этом деле такого, чего не замечаю я? Ну, кроме этой своей повести на бумажках. Хватит уже Юлий зятек. Я же вижу, что ты не договариваешь». кто его подставляет, с какой стати, Но ну, чего молчишь?» Каховский распутал ноги, подался вперед, будто хотел лучше меня слышать, уперся руками в сиденье дивана. Я почувствовал запах спиртного и табачного дыма, поерзал на диване, посмотрел на затаившую дыханье Зою. Девочка плотно сжимала губы, заглядывала мне в глаза и прижимала ладонь к моему бедру, будто удерживала меня на диване, не позволяла встать. Повернулся к Каховскому. — Дядя Юра, поздно уже, — сказал я. — На улице темно и страшно. Там ходят злые пьяные люди, вампиры и оборотни. Вы не отвезете меня домой? Еще спускаясь по ступеням, Каховский сунул в рот сигарету, но закурил он, лишь выйдя на улицу. Я натянул на мочки ушей шапку. После духоты в квартире Каховских мне казалось, что на улице жуткий мороз. Остановился около лавки, дожидаясь замершего около двери подъезда Зоиного отца. Ветер покачивал деревья, стряхивал с них снежинки. Из окон дома доносились звуки музыки и человеческие голоса. Со стороны детской площадки долетели обрывки фраз и смех собравшихся там подростков. Каховский выпустил в сторону фонарного столба дым, сунул зажигалку и пачку сигарет в карман. Шапку он не надел, но поднял воротник куртки, спрятал за ним неприкрытую шарфом шею. «Даже не надейся, зятек, что я пойду за машиной», сказал Юрий Федорович. «Прогуляешься пешком, ничего с тобой не случится». Он хлопнул меня по плечу, проходя мимо, указал сигареты и в направлении Надиного дома. «Провожу тебя, так уж и быть», сказал Каховский. Но только не надейся, что буду за руку тебя тащить. Шевели ногами. Сегодня не лучшая погода для вечерних прогулок. Я поспешил за Зоиным отцом, нырнул, втянувшийся за ним шлейф из табачного дыма. Юрий Федорович бодро зашагал вдоль дома, втягивал плечи в голову, прятал за воротником подбородок, не оглядывался и не смотрел по сторонам, заставляя меня едва ли не бежать за ним следом. Он словно торопился покинуть двор. Я отметил, что Каховский. как совсем недавно и мы с Зоей, выбирал путь по заснеженной части асфальта. Он будто бы нарочно оставлял на белой поверхности неглубоких декабрьских сугробов следы от своих ботинок. Мы свернули за дом, шум проезжей части стал громче, а вот снега на тротуаре поубавилось. Ветер смел его на газоны, лишь небольшие кучки он позабыл около невысоких бордюров. Каховский избавил скорость, дождался меня, остановился, придержал меня за плечо. Выдохнул мне в лицо смесь из пара и табачного дыма. — Слушаю тебя, зитек, сказал он. — О чем ты хотел со мной посекретничать? Только не говори, что ты вытащил меня на этот холод, просто за компанию. Юрий Федорович стоял спиной к фонарному столбу. Я смутно видел лицо Зоиного отца, его скрывала тень. Зато мою физиономию фонарь подсвечивал хорошо. Он слепил меня, заставлял жмуриться. — Дядя Юра, — сказал я. Хочу попросить у вас прощения. Хорошее начало за то, что не все вам рассказывал. Я поежился от порыва холодного ветра, сунул озябшие пальцы в карманы. Дядя Юра, помните, говорил вам, что в том моем сне вы в начале восемьдесят -го года попали под следствие и вас уволили с работы? Каховский кивнул. — Припоминаю. — Такое случилось, — сказал я, — как раз из-за дела этих трех подружек — Локтевой, Терентьевой и Удаловой. И началось все с того, что за убийство Оксаны Локтевой вы задержали невинного человека. Потом вы осознали свою ошибку, но не сумели ничего изменить, а настоящего преступника так и не нашли. Я пересказал Зоиному отцу сценарий моего дебютного видеорассказа об убийствах трех великозаводских школьниц в 1984 году. На этот раз излагал ту историю подробно, ничего не утаивал и не искажал известные мне факты. Говорил об обвинениях, что выдвинули на суде в адрес Виктора Солнцева о папиной смерти, об исчезновении Нины Терентьевой. Упомянул о свертке с ножом на столе в учительской семнадцатой школы. Признался, что в этот раз я его оттуда унес и утаил свою находку от следствия. Смотрел при этом на плечо Каховского. Лицо Юрия Федоровича почти не различал, да и неудобно мне было запрокидывать голову. В воздухе снова замелькали снежинки, ветер не позволял им спокойно опускаться на землю. Швырял снежную крошку то в одну, то в другую сторону, будто раздумывал, куда ее отнести, и ежеминутно менял свои планы. Изредка через наш островок света под фонарем проходили прохожие. Тогда я умолкал, ощуривший левый глаз Юрий Федорович затягивался табачным дымом. Каховский за время моего рассказа докурил сигарету и тут же вынул из пачки другую, чиркнул зажигалкой. Изредка он задавал вопросы, уточнял детали, поинтересовался судьбой ножа, хмыкнул в ответ на мои слова, что того больше нет, покачал головой. Не упрекал меня, пока, лишний раз не перебивал. Я пересказывал Зоиному отцу известные мне события и факты и сам удивлялся, почему всегда думал, что пытались свалить вину за смерть Локтевой именно на моего отца? Ведь нож оставили на том самом столе, у которого чаще всего восседал учитель истории Дмитрий Григорьевич Лещик. И если бы Лещик не умчался на похороны тетки, то именно он стал бы главным подозреваемым в убийстве девятиклассницы. Ведь Дмитрий Григорьевич был частым гостем у Веры Ильиничны Локтевой, В квартире осталось множество его отпечатков. А если в его спальне найдут Нину Терентьеву... Я даже подивился невезучести своего отца. Он угодил в ловушку, поставленную для другого человека. Вот как-то так завершил я свой рассказ. Каховский в очередной раз покачал головой, стряхнул на снег пепел. «Какой же ты все-таки идиот, зитек! — сказал Юрий Федорович. — Даром, что Иванов, а не Мышкин. Он среагировал на мою усмешку. «Да — Да-да, Михаил, — добавил Каховский. — Я тоже в подростковом возрасте пролистывал Достоевского. Но все больше примерял на себя роль Раскольникова, приценивался к старушкам. А совершать необдуманные дурости — это не по моей части. Чтобы ты обо мне не думал? Он сплюнул себе под ноги и вынул из пачки очередную сигарету. Предыдущие три секунды назад огненным метеором улетела в темноту. — Так значит, все дело в Солнцеве, — сказал Зоян отец. — Ты пытался вывести его из поля зрения следствия и наворотил глупостей. — Такое вполне в твоем стиле, зятек, в стиле князя Мышкина. Ведь Ката ты уберег, он даже не появлялся в списке подозреваемых. Каховский закурил, взмахнул уже дымящейся сигаретой. «Но черт побери, зетек! произнес он. «Ты понимаешь, что смерть Локтевых, как ты говоришь, в этот раз, полностью на твоей совести? Что была возможность спасти девчонку, но вместо этого ты еще и угробил ее мамашу. Поздравляю тебя с удачно проведенной операцией!» Я неуверенно повел плечом. «Дядя Юра, мне кажется, что вы преувеличиваете...» — Их смерти на твоей совести, Михаил, — повысил голос Юрий Федорович. — Даже и не спорь со мной. Кем бы ты себя ни считал, но у тебя явно не семь пядей во лбу. Девчонку можно было спасти, как и ее мать. У тебя была такая возможность, если бы сразу мне все рассказал. — А так, — Каховский развел руками, — как говорят врачи, у тебя теперь есть собственное кладбище, — сказал он. — Можешь относиться к этому как угодно. Доказывай себе, что убивал не ты, убеждай, что у тебя не было выбора, ты спасал Солнцева. Но выбор был, Михаил, выбор есть всегда. Но не всегда мы его замечаем, — Юрий Федорович затянулся дымом. — Знаешь, зятек, что стало твоей главной ошибкой в случае с Оксаной Локтевой? — спросил он. — Ты обрек девчонку на смерть, когда решил, что сумеешь спасти ее в одиночку. Но у тебя не было шансов. Тебе могло помочь ее уберечь только чудо. Но оно не случилось. Зоен-отец посмотрел на меня сверху вниз. Но меня радует, что ты все же попытался ее спасти, сказал Каховский. Все же пошел в квартиру Локтевой в тот день, хотя мог ограничиться Витькиным алиби. Алиби его, если тебе интересно, не проверяли, потому что не видели в этом надобности. Но ты уверен, что он не уходил от твоей мамы в тот день? Я кивнул. — Уверен, дядя Юра, на все триста процентов. — Проверьте, если хотите. С ним рядом в тот день находились несколько женщин. Они подтвердят, что Солнцев не отлучался из нашей квартиры. Он не выходил из своего дома и в прошлый раз, когда вы все же задержали его из-за того дурацкого ножа. Каховский взмахнул рукой. — С чего ты взял, что Витька не выходил тогда? — спросил он. — Если бы у него было алиби, мы бы его не задержали. В прошлое 23 сентября этого года Виктор Егорович Солнцев провел весь день в своей квартире, сказал я. Он был там вместе со своим семилетним сыном Павликом. Вот только вы, Юрий Федорович, тогда поставили этот факт под сомнение. Дядя Юра повел плечом. Показания семилетнего ребенка — ненадежная информация, сказал он. Это доказанный факт. Родственники подозреваемых часто лгут, выгораживая своих близких. Я бы на месте Витькиного сына тоже стал на защиту папаши. Ты уверен, что мальчик попросту не выгораживает своего отца?» Я усмехнулся. «Уверен, дядя Юра. Полностью уверен, что мальчик не обманывал, потому что я весь тот день провел вместе с Солнцевыми. Считайте, что я был с ними в качестве бестелесного духа. Я чуть ли не поминутно могу вам рассказать, чем отец и сын Солнцевы занимались в тот день». «Лучше бы ты в качестве бестельного духа побывал тогда у Локтевых», — сказал Юрий Федорович. «Это здорово бы нам помогло сейчас, потому что до твоего солнца следствию теперь нет дела и не будет, если он в воскресенье не порешит Терентьеву. Не там ты шарился, зятёк, в этом своем сне!» «Ой, не там!» Я развел руками. «Так уж получилось!» Каховский сошел с места, жестом велел мне следовать за ним. Снег не хрустел, но и не чавкал, беззвучно проминался под нашими ногами. Освещенные островки тротуара чередовались с тёмными, запас снежинок в небе истощился. Белые пушинки падали теперь только с веток деревьев. Около моего лица клубился пар, Юрий Фёдорович выдыхал из носа струи табачного дыма. Людей по пути мы почти не встречали, горожане будто испугались похолодания, прятались в теплых квартирах. Да и стаи бездомных собак в 1984 году еще не разгуливали по улицам Великозаводска. Я прятал руки в карманах, не отставал от Каховского, который без устали высказывал мне свое недовольство. — И нож ты напрасно выбросил, — говорил Зоин отец. — Совсем не факт, что мы бы не нашли на орудии убийства ничего интересного. Сомневаюсь, что ничего не обнаружили и тогда. Могли попросту не зафиксировать свои находки в протоколе. Или изъять записи о них позже. В милиции своя особенная кухня, зетек Юрий Федорович покачал головой. «Теперь-то уж все», — сказал он. «Теперь тот нож нам не нужен. Сомневаюсь, что достоверно объясню его внезапное появление в деле. Так можно и нарваться на неприятности. Да и поезд ушел. Дело-то... Да. Но алиби Витьки Солнцева я проверю. На всякий случай». Каховский щелкнул пальцем, щелчок прозвучал, будто треск сломанной ветки. «И к Дмитрию Григорьевичу Лещику я тоже присмотрюсь», — добавил он. «Уж очень хорошо его кандидатура подходит на роль подозреваемого. Такое редко происходит, случайно. Можешь мне поверить, дитёк, либо, как ты говоришь, на него переводят стрелки, либо...» — Юрий Фёдорович сощурил глаз. «Картину портит только его поездка в Новосибирск. Но если допустить, что алиби лещика липовая, тогда вся эта история с девицами смотрится совсем иначе. Может, и непростой, но вполне понятной и объяснимой. А ваш учитель истории тут же превращается в главного злодея», — Каховский взглянул на меня. «И если подтвердятся твои слова о месте убийства Терентьевой», — сказал он, — Получится совсем уж неприглядная картина, в которой этот лещик точно не выглядит законопослушным советским гражданином. В том твоем долгом сне девчонка пропала, но если предположить, что в нем ее все же убили, причем там же, — Юрий Федорович хмыкнул, — выходит, что ваш учитель истории избавился от ее тела, — сказал Каховский. Он убил Нину... Или не он, пока это дискуссионный вопрос, но уже то, что он не вызвал милицию, когда обнаружил труп девчонки, наводит на определенные мысли, так что к Дмитрию Григорьевичу я внимательно присмотрюсь. Зоин отец сбавил шаг, а потом и вовсе остановился, рядом с дорожкой, вымощенной крупной квадратной плиткой, что через газон вела к Надиному дому. В квартире Ивановых горел свет, в гостиной. Мне показалось, что в прямоугольнике окна я разглядел человеческий силуэт. Вспомнил, что Надежда Сергеевна сегодня весь вечер была одна. Подумал, что она сейчас переживала в ожидании сына. Надя наверняка уже позвонила Солнцевым, узнала, когда я от них ушел. А может, побеспокоила и Каховских, поговорила с Зоей. — А ведь могла бы просто позвонить мне на мобильный телефон, — подумал я. Если бы те уже существовали. Прикинул, что в Великозаводске сотовая связь появится лет через десять-двенадцать, не раньше. Я спросил. — Дядя Юра, мне что теперь делать? Каховский щелчком отправил недокуренную сигарету в кусты, сплюнул в сугроб. — Уроки учи, Иванов, — ответил Зоин отец. — В дело этих девиц не лезь, и, дочь мою, держи от него подальше. Узнаю, что не послушался, всыплю тебе ремня. Я не шучу, зятек, обязательно всыплю. Кто-то же должен вправить тебе мозги, пусть и не самым педагогичным способом. Юрий Федорович показал мне фотографии квартиры Лещика в среду вечером. Он разложил их передо мной на столешнице в точности, как тогда, когда я рассматривал снимки, сделанные в квартирах старшеклассниц. Выжидающе посмотрел мне в лицо... Каховский не пояснил, как именно раздобыл эти фото со слегка расплывчатыми изображениями, сказал, что это не мое дело. Допытываться я не стал, склонился над столом и без труда опознал на любительских фотографиях ту самую комнату, которую видел во время приступа. Кровать, стол, плафоны — все в точности, как в моем видении. вот только страниц повести я на снимках не заметил. Уверенно сообщил Каховскому, что именно в этой комнате уснет Нина Терентьева. — Ты уверен, Зитек? – переспросил Юрий Федорович. — Уверен, дядя Юра, — ответил я. — Не сомневаюсь. А в четверг 6 декабря я узнал, как и где умрет Вовчик.